Когда Толстой вошел в тюремный каземат Трубецкого раската, где заключен был царевич, он лежал на койке. Блюментрост делал ему перевязку, осматривал на спине рубцы от кнута, снимал старые бинты и накладывал новые со свежительными примочками. Лейп медику велено было вылечить его как можно скорее, дабы приготовить к следующей пытке. Царевич был в жару и бредил, Федор Францович, Федор Францич. да прогони ты ее, прогони ради Христа, видишь, мурлычет, проклятая, ластится, а потом, как вскочит на грудь, станет душить, сердце когтями царапать. Вдруг очнулся и посмотрел на Толстого. «Чего тебе?» «От батюшки? Опять пытать?» — Нет, нет, Петрович, не бойся, не для розыска, только для ведения. — Ничего, ничего, ничего, я больше не знаю, — застонал и заметался царевич. — Оставьте меня, убейте, только не мучьте. А если убить не хотите, дайте яду, альбритву, я сам. Только скорее, скорее, скорее. — Что ты, царевич, Господь с тобою, глядя на него, — Нежным бархатным взором заговорил толстой тихим бархатным голосом. «Даст Бог, все обойдется, перемелится мука будет, Полегоньку да потихоньку, лотком да мерком. Мало ли чего на свете не бывает, дело житейское. Бог терпел и нам велел. Аль, думаешь, мне тебя не жаль, родимый?» Он вынул свою неизменную табакерку с аркадским пустушком и пастушкою, понюхал и смахнул слезинку. «Ох, жаль, болезный ты наш! Так тебя жаль, что, кажись, душу бы отдал!» И, наклонившись к нему, прибавил быстрым шепотом. «Верь, не верь, а я тебе всегда добра желал, и теперь желаю». Вдруг запнулся, не кончил под взором широко открытых, недвижных глаз царевича, который медленно приподымался с подушек. «Иуда-предатель! Вот тебе за твое добро!» — плюнул он Толстому в лицо, и с глухим стоном, должно быть, повязка слезла, — повалился навзничь. Лейб-медик бросился к нему на помощь и крикнул Толстому, «Уходите! Оставьте его в покое, или я ни за что не отвечаю!» Царевич опять начал бредить. Вишь, уставились, глазища как свечи, а усы торчком, совсем как у батюшки. Брысь, брысь, Федор Францич, Федор Францович, да прогони ты ее ради Христа. Блюментрос давал ему нюхать спирт и клал лед на голову.